81. Мистер Стрэндж, он же магист Тролм, ожидал аудиенции императора. Магист Тролм был довольно известной личностью среди узкого круга, приближенных к императору, потому как он был единственным шердманом, знавшим человеческий язык. Язык варваров, пришедших более ста лет назад из ниоткуда на огромных кораблях-городах и так быстро захвативших обширные территории с богатейшими жизненно необходимыми ресурсами. Для того, чтобы получить способность говорить на языке этих червей, магист Тролм согласился на операцию на голосовых связках, и все равно его голос сильно басил. Впрочем, это было нормально для крупных людей. А он действительно был крупным. Магист поморщился и хотел подумать о чем-нибудь отвлеченном, не связанном с людьми, но не получилось. На память пришла история императорской семьи. Новый император Шерманской империи, его величество Эдрот Высокий, правил последние 20 лет и был, пожалуй, самым молодым императором за последнюю тысячу лет. Эдрот являлся внуком Топола Великого, свергнутого со своего трона родным братом Мелемианом Топа, сыном его дочери. И даже здесь не обошлось без людей. Они провели ужасающую бомбардировку планет с запрещенным оружием. А восел он на трон после скоропостижной кончины отпрыска Мелемиана Топа и столь же быстрой смерти всех, кто хоть как-то мог оспорить его право на трон. Чих это рук дело, гадать не приходилось. Все знали, что «О чем я думаю?» — изумился магистр и встряхнулся. Не следовало даже думать на эту тему, так как не дай духе мира мертвых, это отразится на его эмоциональном состоянии, и тогда, пожалуй, он встряхнулся слишком интенсивно, так как гвардеец чуть повернул к нему голову, что было красноречивее любых слов. Следовало вести себя более спокойно, иначе можно было получить много неприятностей. Из затворившейся небольшой дверцы вышел церемоний мейстер. Без церемонии не обходилась ни одна аудиенция. «Император примет вас, вы готовы?» «Да», — вставая кивнул магистр. «О духе мира мертвых, что с вашим голосом вы простыли?» «Необходимость». «А с простудой меня сюда бы не пустили. Кому как не вам, любезный, знать это?» Чуть раздраженно ответил магистр. «Да-да, конечно, идите». Магистр развернулся и направился к вратам, которые охраняли два рослых гвардейца. Самый низкий из них был на полголовы выше магистра, хотя и он был не низким. Император подбирал гвардейцу себе подстать. Ворота открылись, и магистр увидел длинную залу, в конце которой стоял трон, где восседал император. От врат посетителя под конвой взяли еще два гвардейца с оружием на изготовку. Магистр шел дальше, сделав вид, что не замечает конвоя, ведь покажи он малейшую слабину, и его повалили бы на пол, и это в лучшем случае. Могли и расстрелять. Жизнь императора стоит того, чтобы свою жизнь теряли из одного лишь подозрения десятки магистров. Магист Ролм, не доходя до трона двадцати шагов, преклонил колено. Приветствую тебя, мой повелитель, заговорил он, но был прерван. Хватит, надоело. Мой повелитель, встань и подойди поближе. Я не собираюсь всю нашу встречу орать. — Да, мой повелитель. Магист приблизился еще на десять шагов, и кожей почувствовал, как напряглись гвардейцы императора. — Рассказывай, что привело тебя ко мне? — Мой повелитель, перед тем, как прибыть к вашему величеству, я прислал подробный отчет. — Мне некогда заниматься бумажками, магистр. Уж кому как не тебе знать, сколько у меня дел. Ты меня понимаешь? — Я понимаю, мой повелитель. Молодой император уже очень давно готовил вторжение в мир варваров собирался самый мощный флот, который мог стереть людей, как бы их и не было вовсе. Ради ускоренного снаряжения флота магист Тролм, собственно, и был прооперирован, выучил язык и послан в мир варваров. И магист вполне справился со своей задачей. За довольно короткое время он развернул целую сеть, в которой оседал стратегический минерал, чтобы затем отправиться в империю. Это были корпорации, фонды, рынки, пираты, наркоторговцы и прочие, прочее, прочие. Добываемое сырье напрямую переправлялось в империю. Деньги, получаемые от всего прочего, финансовых махинаций с ценными бумагами, прибыли от продажи наркотиков и много чего еще, тратились на закупку сырья, и оно также отправлялось в империю. И мощь императорского флота росла не по дням, а по часам. Это была сила. Сила, против которой ничто не могло устоять. Но вот последние обстоятельства поставили всю его деятельность под угрозу. Операция могла быть свернута о чем он и доложил императору. «Мой повелитель, в мире варваров обнаружены немыслимое месторождения стратегического сырья. Более триллиона тонн, мой повелитель. Этого хватит, чтобы вся империя безбедно существовала 10 лет, и даже наши сателлиты не чувствовали бы недостатка в энергии, мой повелитель. И что ты хочешь? Я предлагаю, мой повелитель, начать вторжение, чтобы завладеть этим месторождением» но почему ты не хочешь использовать свои ресурсы в мире варваров? Кажется, у тебя это неплохо получалось. Да, мой повелитель. Магист склонился в поклоне. Ведь именно он, никто иной, как он, магист Тролм, развернул среди варваров торговые войны. Сделать это оказалось на удивление легко. Несколько миллиардов на подкуп нужных чиновников, создание альтернативного комитета по геологии и охранные агентства, мгновенно переросшие в армии, столкнулись друг с другом, в кровопролитных боях за обладание рудниками. Магист искренне смеялся, наблюдая, как люди убивают друг друга, чтобы добыть сырье для Шерманской империи себе на погибель. Не удержавшись, он улыбнулся и сейчас. Но, увы, с таким крупным месторождением не справится никому. А потому мой повелитель и фарварское правительство уже наложило на разработку месторождения государственную монополию. Но почему? Иначе торговые войны грозят перерасти в настоящие побоища с таким количеством жертв, С коаким их общество смириться не сможет, и правительство на волне возмущения просто падет. Понимаю. Что-нибудь еще? Нет, мой повелитель. Что ж, твоя информация действительно внесет некоторые изменения в мой план. Пойдем, я кое-что тебе покажу. Император привел своего магистра в совещательную комнату за тронным залом. Сейчас она была переоборудована в некое подобие штаба с голограммными проекторами, один из них и включил эдрод Высокий. В воздухе сразу же развернулась карта звездного неба. Вот эти желтые точки обозначают наши флоты. О, мой повелитель! С момента моего последнего присутствия здесь их количество выросло вдвое. Не без твоей, а скорее благодаря твоей помощи, мой друг. Благодарю, ваше величество, за столь высокую оценку моих усилий. Пожалуйста. Все эти пятьдесят флотов будут разделены на эскадры и отправлены на границу с миром варваров. Мы сотрем их в порошок. воскликнул император и ударил кулаком по столу, отчего голограмма на секунду исказилась. «Мы пройдемся по их мирам победным маршем, мы пройдемся по ним огненным смерчем и выжжем все дотла, и мы отомстим за то поражение, что понесли из-за их вмешательства». Император замолчал, понимая, что несколько погорячился, и вернул своему лицу светло коричневый цвет, цвет спокойствия. Мечта о реванше не оставляла его с самого детства, когда он жил в глуши с нищенским содержанием на какой-то заштатной планете. По крайней мере, он думал, что она нищенская. Это помогало ему поддерживать обозленность на должном уровне, не говоря уже о том, что нищенского содержания хватило на подкуп чиновников, охраны и наем весьма недешевых убийств из закрытого общества теней. «Да, мой повелитель, все будет именно так, как вы сказали, произнес магист в глубоком поклоне. Магист вполне понимал чувство своего повелителя. Тот добился реванша в деле престолонаследия, а теперь хотел взять реванш в военном и политическом отношении, так как победа восстановит пределы империи в прежних границах и даже расширит их за счет территории варваров. Конечно, так и будет. Через два дня первые эскадры отправятся в рейды. Думаю, в течение года мы переправим весь флот и тогда... Император судорожно вздохнул, все было и так понятно. Ты, как непревзойденный знаток варваров, поведешь одно из них. Ты будешь на атаки. Это великая честь для меня и моего рода, мой повелитель. Я знаю. А теперь ступай. Все инструкции ты получишь завтра. Да, мой повелитель.